Тем более Роуман сказал, что документ вполне может быть меченым. Неужели против пола играет кто-то из своих? Кто? Он боготворит Даллеса. Его обманули. Он не знал, кто такой Вольф. Он не мог и предположить, что с ним говорит высший чин СС. Он вел переговоры с военным. Я не смогу его переубедить относится к числу людей, которые по-настоящему верят тем, кому верят. Наверное, поэтому он мне так симпатичен, хотя верит Даллесу, который прекрасно знал, с кем садиться за стол переговоров. Но жать на Роумана бесполезно, такие люди должны убедиться сами. Любое вторжение в свою убежденность они воспринимают как нарушение личного суверенитета». «Можно посмотреть ваши комнаты?» — спросил Штирлиц. «Если у вас нет документа, я не смогу пустить вас, сеньор. Очень сожалею». «Что делать? У вас неприятности с полицией?» «Нет, просто я иностранец. Не знаю, нужно ли мне было получать визу на посещение других городов, кроме Буэнос-Айреса». «Зачем? Зайдете в полицию, зарегистрируете свое дело или объясните, почему вы приехали сюда. Вот и все. Надеюсь, вы не гринго?» Потому как он это спросил, Штирлиц понял, что говорить о зеленом паспорте с гербом Соединенных Штатов совершенно нецелесообразно. от чего они так не любят гринга?» — подумал он. «Все, как один, говорят об американцах гринга. Это же бранное слово. Почему?» «Воевать с ними не воевали. Люди доброжелательные, открытые, шумные, правда, чрезмерно. Но ведь это от детства». «Молодая нация почему такая въедливая нелюб А вот то что он мне посоветовал зарегистрировать дело это серьезно. как говорят преферансисты корочка по зернышку клюет. Я не грина ответил штирлиц я немец изгнаник да ну к вам в полиции относся хорошо если только вас не разыскивает в Нюрнберге. А что, я похож на такого? Разве сеньор Адольфо Хитлер был похож на людоеда? Вполне респектабельный человек, а в Нюрнберге рассказывали про него такое, что волосы становятся дыбом. Не верите тому, что там рассказывали? Здешние немцы говорят, что все выдумано. Но есть и такие, кто убежден, что в Нюрнберге сказали только половину правды. Здесь ведь живут и те, которые убежали от Хитлера. Тоже очень порядочные люди. У них есть свой клуб имени немецкого ученого Гетте. «Гетте был поэтом», — заметил Штирлиц, и сразу же подумал, что не прав. «Истинный поэт всегда мыслитель». «Возможно», — согласился хозяин, — «я его не знаю». А те, кто приехал сюда после войны, вступили в клуб моряков крейсера «Графшпе». Тоже очень хорошие люди. Но слишком громко поют песни про сеньора Дона Адольфа Хитлера,